Глава 10, день 2, четверг, 27 октября. Мистер Грэм Хаф, преподаватель английского из колледжа Христа в Кембридже, выступает первым свидетелем защиты. Вот он появляется на пороге Олд Бейли, вид у него расхристанный и загнанный. На полу центрального вестибюля, кое-где лужицы, ветром нанесло дождя. И у мистера Хофа запотели очки. Без сомнения, именно из-за этого он поскальзывается и чуть не падает на глазах у царственных статуй. Но все же не падает. Он восстанавливает равновесие, телесное, если не душевное, и идет дальше, озираясь как свойственно любому, чтобы узнать, не заметил ли кто его почти падение. Впереди на скамье сидит дежурная медсестра, комплекция напоминающая бочонок, и хав видит ее сердитый взгляд, словно он в самом деле растянулся на полу. Он собирается сесть на скамью снаружи зала заседаний номер один, подальше от входа. Но тут судебный пристав выкрикивает его имя, и он подскакивает, словно над духом выстрелил стартовый пистолет. На свидетельском месте мистер Хафф принимает присягу и пытается разгладить ладонью мокрые волосы, точнее их остатки. Калстук у него измочален. Он вынужден снять очки, чтобы протереть их еще раз». И тут мистер Джеральд Гардинер, королевский адвокат, начинает. «Не могли бы вы рассказать нам о месте Лоуренса в английской литературе?» К удивлению зрителей, голос мистера Хафа свидетельствует о гораздо большей собранности, нежели его внешний вид. Голос мистера Хафа обладает методичным спокойствием, неплохим тембром и авторитетной звучностью. Он одновременно убеждает и смягчает слушателей. Защита прекрасно знала, что делает, выбирая мистера Хаффа в качестве первого свидетеля. Он начинает. Лоуренса обычно считают одним из наиболее значительных прозаиков этого века и одним из величайших за всю историю литературы. Насколько мне известно, этого никто никогда всерьез не оспаривал. Какое место среди его работ занимает этот роман? Он написал девять романов». Этот я поставил бы примерно на пятое место. Расскажите нам, пожалуйста, о теме или значении этой книги. Эта книга... Мистер Хаф оглядывает зал суда, словно университетскую аудиторию. Посвящена отношениям между мужчинами и женщинами, их сексуальным отношениям, природе брака, каким он должен быть. А это, конечно, тема, крайне важная для всех нас. Господин судья Бирн поднимает ошарашенный взгляд от своих заметок. «Вы сказали брака, каким он должен быть?» «Да, сэр?» Мистера Хаффа, даже отсыревшего и туманного, не запугать. «Здесь было высказано мнение», — продолжает мистер Гартинер, «что автор протаскивает секс в книгу при каждом удобном и неудобном случае. Что вы можете сказать по этому поводу?» Мистер Хафф, поразмыслив, отвечает. «Описание сексуальных эпизодов занимает никак не больше 30 страниц из общего объема романа страниц примерно в 300. Ни один нормальный человек не станет писать книгу на 300 страниц в качестве прокладки для 30 страниц сексуальных пассажей». Голос мистера Гардинера по-прежнему бесстрастен. «Было высказано также мнение, что эти сцены отличаются друг от друга лишь обстановкой, в которой происходит. Вы согласны?» Очки мистера Хаффа мерцают, словно это его мысли играют на свету. Не согласен. Автор приводит описание ряда сексуальных сцен для того, чтобы показать, как прогрессирует осознание Констанция Чаттерли ее собственной природы. Эти сцены нельзя назвать однообразными. Они отличаются друг от друга. Лоуренс ставит смелый эксперимент. «Простите, что он ставит?» «Смелый эксперимент». Господин судья Бирн делает пометку. «Цель автора – изучить сексуальную ситуацию более подробно и более открыто, чем это обычно делают в художественной литературе». «Вы преподаете молодежи?» – осведомляется мистер Гардинер. «Да, этому посвящена значительная часть моего рабочего времени. У вас дочь 18 лет и сын 19». «Правильно». Мистер Гардинер кивком благодарит свидетеля и передает его противной стороне. «Мистер Хоук!» — начинает мистер Гриффит Джонс, картинно взмахнув шелковым рукавом. «То есть прошу прощения, мистер Хафф. Кажется, такое произношение вы предпочитаете». Можно подумать, что мистер Хав каким-то образом перепутал собственное имя. Староста присяжных угодливо хихикает. Мистер Хафф с ничего не выражающим лицом кивает. Гриффит Джонс передает ему экземпляр книги. «Мистер Хафф, прошу вас открыть ее на странице 140 и найти абзац, начинающийся словами «Кони медленно шла домой». Я пока не говорю о так называемых непристойных пассажах. «Кони медленно шла домой, осознавая, насколько глубоко переменилась. В ней родилось новое «я», которое жгло, словно жидкое расплавленное железо в кишках и матке, и это «я» обожала его». Она обожала его так, что ноги подгибались на ходу. «Надо полагать, вы считаете это хорошим стилем? Или же он нелеп?» «Я не считаю его нелепым». Она чувствовала, как в ее кишках и матке, здесь на протяжении трех строк несколько раз упоминается в совокупности эти две части ее анатомии, «теперь течет живая жизнь». Поверьте мне, не хотелось бы выглядеть человеком, лишенным воображения, но как можно ощущать течение жизни в кишках и матке? Метафорически, я думаю, можно. И здесь у нас слово «матка» повторяется в третий раз. Да. Считаете ли вы признаком хорошего стиля, когда автор снова и снова повторяет «кишки и матка, кишки и матка, матка и кишки»? Да, это весьма характерный для Лоуренса метод. «Вы ожидаете встретить подобные повторы в книге высоких литературных достоинств?» «Зная Лоуренса, да, ожидаю. Он всегда так пишет и при этом добивается нужного эффекта». «Не говорите, зная Лоуренса», вмешивается судья. «Для целей данного вопроса вы не можете исходить из того, что Лоуренс хороший писатель, и потому все, что он делает, он делает правильно». Мистер Гриффит Джонс улыбается и поправляет мантию. «Если бы этот отрывок прозы написал я, вы сочли бы, что это хорошая проза. Если бы увидел его в контексте, то счел бы. Давайте перейдем к другим контекстам. Известна ли вам некая Кэтрин Энн Портер?» Про себя Гриффит Джонс с прискорбием вспоминает, что на данный момент ФБР пока не удалось ее найти и заручиться ее явкой как свидетеля обвинения. Она известна мне как американская писательница, автор рассказов. Весьма выдающихся. Позвольте мне зачитать статью мисс Кэтрин Энн Портер, посвященную данному роману. Он поднимает на всеобщее обозрение экземпляр журнала. Эта статья недавно была опубликована в периодическом издании Encounter, которое, как знают многие из присутствующих, представляет собой авторитетный литературный журнал под редакцией нашего знаменитого поэта Стивена Спендера. Мистер Гриффит Джонс почтительно кивает Спендеру, сидящему на местах для прессы. Стивен Спендер не отвечает на кивок. Мистер Гриффит Джонс зачитывает несколько отрывков, в которых мисс Портер выражается недвусмысленно. Она разбивает в пух и прах как автора, так и книгу. Она весьма убедительно излагает, не правда ли, мистер Хафф? Обратимся к описанию самой леди Чаттерли. Мисс Портер сообщает нам, что такая женщина способна использовать полдюжины таких мужчин, и нам уже понятно, что вскоре она примется искать очередного мужчину. Судя по тому, как обстоят дела, ему, она имеет в виду лесничего, осталось самое большее два года. Вы согласны? Не согласен. Кони и Меллорс по-настоящему любят друг друга. Господин судья Бирн поднимает голову. Они долго к этому шли, а? Да, милорд. Так нередко бывает. С галерки доносится хихиканье чашечек. «Тишина!» — рявкает судья. «И все это время», — продолжает мистер Гриффит Джонс, они действовали за спиной ее мужа. Мисс Портер на самом деле лишь указывает на то, что становится ясно из текста романа. Леди Чаддерли постоянно ведет себя безнравственно. «Вы хотите сказать, что мисс Портер ошибается? Вы сами, только что обращаясь к суду, Назвали ее «Выдающейся». Она автор выдающихся рассказов? В таком случае, кому мы обязаны верить? Мисс Кэтрин Энн Портер, всемирно известная писательница в статье, опубликованной в одном из лучших литературных журналов нашей страны, или... Тут голос оратора падает и умирает. Вам, мистер Хафф. Свидетельское место занимает мисс Хелен Гарднер, лектор по литературе английского возрождения в Оксфорде. Она в коричневом твидовом костюме аккуратна, как воробушек, и также легка на ногу и поворотливо при даче показаний. Старший советник защиты времени не теряет. Мисс Гарднер, насколько, по вашему мнению, описание половых сношений уместны или необходимы для темы или значения книги? Мисс Гарднер очень трогательно поднимает лицо к галерке, обращаясь к чайным чашечкам. Я считаю, что Лоуренс старался создать воображение читателей картину определенных аспектов современного общества, крах отношений между мужчинами и женщинами и большое состояние, в котором пребывают многие люди. Я считаю, что эти эпизоды добиваются цели, которые чрезвычайно трудно достичь, которой очень немногие писатели стремились так мужественно и самозабвенно. Эта цель – выразить словами человеческий опыт в области – Трудно поддающейся вербализации. Она лаконична, глаза блестят. Мы, все зрители в зале суда, очарованы. Мистер Гардинер кивает оппоненту. «Свидетель ваш». Мистер Гриффит Джонс встает, и мисс Гардинер обращает к нему взгляд, в котором читается вызов. Она воплощенная цельность, и солнце, давно покинувшее лондонцев, вдруг любезно струит лучи с потолка. Мистер Гриффит Джонс задает два вопроса чисто для проформы и снова садится ко всеобщему неприкрытому изумлению. Следующее свидетельское место занимает миссис Джоан Беннетт, лектор по английской литературе из Кембриджа. Ей около шестидесяти, но выглядит она на добрый десяток лет старше, ибо презирает такие легкомысленные вещи, как кольт-крем, губная помада и надлежащее количество сна – По-видимому, она и расчёской не удосушилась воспользоваться. Какая чепуха! Забудьте про меч государственного правосудия, висящий за спиной судьи. По думает она. Лицо у нее длинное и острое, как тот самый меч, и взгляд свирепый. В коротком черном жакете и застегнутом высоко на крахмаленном воротничке она похожа на надзирательницу женской тюрьмы, когда поднимается на свидетельское место и возлагает ладонь на предложенную Библию рассказни, как бы говорить ее лицо по поводу священной книги, но она все же проборматывает и должную формулу. Мы, собравшиеся в зале, слегка испуганы. Даже господину-судье Бирну кажется не по себе. Однако стоит миссис Джоан Беннет заговорить, как мы мгновенно успокаиваемся. Становится ясно, что мы в надежных руках. Она непоколебима, непретенциозна, глаза как два буравчика — Чайные чашечки на галерке одобрительно подталкивают друг друга ручками. Мистер Гардинер начинает. «Миссис Бент, я перейду сразу к делу. Действительно ли в этой книге возводится на пьедестал про и супружеская неверность?» Так утверждает обвинение. «Я бы сказала полная противоположность». В книге показано, что подобные отношения не приносят удовлетворения и радости, и вообще, по правде сказать, отвратительны. Она подобна глотку свежего воздуха. Мяч летает туда-сюда. Вопрос и ответ. Страница и строка. Джоан Беннет – превосходный свидетель, и не только потому, что держится неожиданно деловито. Она излагает свои взгляды так спокойно, Что становится ясно, ее острый ум не сбить с толку обстоятельствами сенсационной драмы, в которых она оказалась. Допрос свидетеля переходит к мистеру Гриффиту Джонсу. Кто от кого оставит мокрое место? «Миссис Беннет, вы ведь не всерьез утверждаете, что описанная в романе череда внебрачных половых сношений выражает поддержку авторам института брака?» Она берет паузу и смотрит вдаль. «Ее не поторопишь». «Не могли бы вы для начала дать мне определение, какой смысл вы вкладываете в слово «брак»?» Это редко бывает, чтобы вопросы задавал свидетель. Вмешивается судья, не скрывая своего раздражения. «Законный брачный союз, мадам, вам известно, что это значит, не так ли?» «Да. Значит, я в этом контексте должна отвечать». Эта литературоведша испытывает терпение мистера Гриффита Джонса, и он меняет тактику. Пора шокировать присяжных. «Раз уж мы заговорили о взглядах автора, как только что сделали вы, миссис Беннет, скажите мне, верно же, что он сам чрезвычайно часто предавался внебрачным половым сношениям. Я прав? Мистер Лоуренс, он звучно раскатывает эр, сбежал с женой своего друга, не так ли? Да». Мистер Гриффит Джонс поворачивается к публике, его лицо как бы говорит всем собравшимся «Вы сами слышали». Но миссис Джон Беннет еще не закончила. Правда также и то, что это был единственный брак Лоуренса и что он прожил с этой женщиной до конца своей жизни. Она едва успевает это проговорить, когда судья твердо приказывает ей покинуть свидетельское место». В зал входит дама Ребекка Уэст, и по внезапному шевелению в рядах присяжных становится ясно, что ее имя известно им всем. Посмотрим на нее, ведь ее вид свидетельствует, она знает, что к чему, но при этом сама не подлежит никакому измерению и суждению. Царственно прямая, она пересекает зал заседаний и занимает свидетельское место». На тщательно уложенных седых волосах приколота шляпка из соболинного меха, черное платье строгое, но хорошего покроя, на шее бусы и слоновой кости. Карие глаза холодны, лицо квадратное, подбородок задран. Вирджиния Вульф однажды сурово описала эту женщину, жесткая, как железо, чрезвычайно недоверчива и не красавица. Пусть так, но видя ее сейчас, когда она оглядывает зал суда, понимаешь... «Лучше, чтобы она была на твоей стороне». Она — звездный свидетель защиты. защите остается только надеяться, что дама Ребекка на ее стороне. Сейчас, когда Ребекка взирает сверху вниз на сэра Алина Лейна за столом солистеров, этот момент еще не прояснился. Начни она хвалить, Роман, ее харизматическая поддержка может одним махом переубедить присяжных». Равным образом даже проявив легкое колебание, она может нанести защите такой удар, от которого та уже не оправится. Конечно, никто из собравшихся в зале заседаний номер один не в курсе, что дама Ребекка по всей вероятности сотрудничала с ФБР, дабы оказать содействие обвинению через своего старого приятеля сэра Тоби, генерального прокурора. Никто не знает также, что она разделяет пламенную тревогу Джона Эдгара Губера по поводу вмешательства советов в британскую и американскую жизнь. И еще, что она едва не заявила, будто автор никогда не предназначал свой роман для чтения широкой публики. Действительно ли у нее есть такая информация? Почти наверняка нет. Больше похоже, что она хотела по причинам известным ей одной подорвать позицию издательства «Пингвин» в суде. Так почему же она явилась в зал заседаний номер один как свидетель защиты? Давайте рассмотрим имеющиеся факты. Первое. Ребекка Уэст всегда любила судебные процессы. И в самом деле она много о них писала, особенно о процессах, посвященных предательству и государственной измене. Она знает, чего хочет. У нее грозный ум, и она любит его упражнять. Кроме того, она очень любит фигурировать в воскресных газетах. Второе. Высоты моральной безупречности на правом конце политического спектра оказываются довольно безлюдны, и дама Ребекка начинает скучать по бывшим друзьям, да и просто по возможности иметь друзей левых взглядов. Она поняла, что их беседы более искрометны, а на приемах у них веселее. Она не то, чтобы хочет вернуться в данное конкретное лоно, но ходить туда время от времени в гости было бы приятно. Неплохо было бы хотя бы получать приглашение. И этот суд – ее шанс. Третье. Готовясь к процессу, обвинения, совершило роковую ошибку, одну из многих. Скорее по случайности, нежели намеренно, иными словами сглупив, они забыли пригласить даму Ребекку выступить на их стороне, даже когда выбивались из сил в поисках свидетелей. Маститая писательница могла бы принести им победу одним махом, но нет, они проглядели эту возможность. «И что делает дама Ребекка, когда ее игнорировали, то есть обидели?» «Она переходит на другую сторону». Мистер Джеральд Гарденер кивает ей практически поклон от шеи дань уважения, обычно положенная монархом. Он начинает. «Дама Ребекка, здесь высказывалось утверждение, что эта книга защищает и даже превозносит неразборчивость в связях и супружескую неверность. Позвольте спросить, каково ваше мнение?» У нее певучий голос, приятная памятка с детства, проведенного в Эдинбурге. Что ж, так может показаться в результате беглого чтения, если лишь просмотреть роман, поленившись исследовать его серьезно. Но такой подход, конечно, не может считаться чтением. Однако любому маломальски внимательному читателю должно быть очевидно, что книга отнюдь не рекомендует подобные отношения. Скорее, в ней показана изломанная жизнь человека и то, как он в дальнейшем строит эту жизнь. Эта книга не может рекламировать ни неразборчивость в связях, ни Адюльтер, поскольку Дэвид Герберт Лоуренс всю жизнь стремился понять, что нужно для построения прочного брака. Он считал, что хороший брак, возможно, самое важное на свете. «Мне продолжить?» Мистер Гардинер взмахивает рукой, как бы говоря, Вам предоставлено слово. Она выпрямляется во весь рост. Лоуренс считал, что цивилизация стала бесплодной и не отвечает главным потребностям человека. Он хотел бы открыть глаза всему человеческому роду на следующее. Люди живут ущербно и их будут эксплуатировать самыми разными способами, пока они не доберутся до глубинных источников своего бытия и не начнут жить более полной жизнью – Мужское бессилие сэра Клиффорда Чаттерли — символ бессилия современной Лоуренса культуры. Любовная связь леди Чаттерли с лесничим — ничто иное, как отклик на зов возвращение к душе. Господин судья Бирн поднимает голову, приставив ладонь к уху. «Что, — Что-что, мадам? — Возвращение к душе, милорд. Она нисколько не смущена. Судья моргает, словно получив пощучину. Его супруга смотрит в зал с ледяной страстью, ранее невиданной у нее на лице. Она поправляет брошь с драгоценными камнями, приколотую к блузке, и заметно волнуется. Майклу Рубинштейну остается только гадать, не собирается ли леди Бирн спуститься с судейской скамьи, сжимая в руках брошь, и пырнуть ею даму Ребекку. Мистер Гарденер продолжает. «Дама Ребека, скажите, пожалуйста, утратила ли мысль Лоуренса свою актуальность в наши дни по сравнению с 20-ми годами?» «Нет. Наоборот, я считаю, что она стала более актуальной. С тех пор мы участвовали в еще одной войне, по причине которой очень боялся Лоуренс. Он видел, что в каждой стране есть большая прослойка городского населения, утратившая связь с землей, с настоящей жизнью, с честной жизнью». И таких людей легко увести, сбить с пути в любом направлении. Мы, живущие сегодня, знаем, действительно очень много увело на путь зла слепое послушание вождям, таким как Гитлер. Лоуренс говорил о совершенно реальных вещах, фашизме, нацизме. И все это осуществилось в ходе последней войны, хотя, конечно, Лоуренса уже не было на свете, и он не застал воплощения в жизнь своих страхов. Своих пророчеств, как скажут некоторые, он не был склонен к полетам фантазии. Скажу больше, он был реалистом практически до степени отсутствия всякого чувства юмора. Леди Чаттерли – это аллегория. Прекрасная, хотя и полная фраза, которая способен высмеять любой ребенок. Однако насмешки и издевки – никуда не годные доказательства на суде. Лоуренс был прав. Он хотел нашего возвращения к чему-то такому, что нас спасет. Как писатель и как человек, он был абсолютно серьезен во всех задачах, которые ставил перед собой. Мистер Гарденер. Как ведущий романист и комментатор по общественным вопросам, вы принадлежите к числу наиболее уважаемых литературных критиков нашей страны. Не могли бы вы сообщить суду, как вы определяете литературное достоинство книги? Дама Ребекка размышляет, но не колеблется. Она берет паузу исключительно ради театрального эффекта. «Это очень просто, мистер Гарденер. Книга, обладающая литературными достоинствами, та, которая вдохновляет читателя жить дальше. У меня больше нет вопросов, милорд». «Браво», — думает Майкл Рубинштейн. Дама Ребекка оправдала надежды. Когда выясняется, что перекрестного допроса не будет, разочарование отражается лишь на лице самой дамы Ребекки. Она с нетерпением ждала возможности ввязаться в драку, ибо равных ей в этом деле мало. Что известно мистеру Гриффиту Джонсу? Ее слава бежит впереди нее. Что же остается делать обвинению, как «не будить зря лиха? Только мы видим, как Майкл Рубинштейн за столом солистеров, незаметно торжествующий кивает сыру алину Лейну, и Гансу Шмуллеру. «Дама Ребека проплывает мимо их стола, статный галеон здравого смысла посреди, как отчетливо читается у нее на лице, море чепухи».